Глава третья. Если хулиган пытается тебя достать, дразнить, злить, бить, давить и обижать, Ты не должен кричать ему гад, Ты не должен подключать свои ботинки или мат. Дискотека авария. С пятого этажа пельмень долпешего. Какая никакая нагрузка для нового тела. Правда, спускаться с авоськами — удовольствие не из приятных. Уже к третьему этажу Саня приуныл, взмок и тяжело дышал. Звенели пустые водочные бутылки, банки, а сердце выпрыгивало из груди. На лестничных проемах Саня останавливался, делал взмахи и круговые движения, разгоняя кровь. «В такой форме далеко не уедешь». Прежде чем приступать к интенсивным тренировкам, надо понять возможности нового тела. Хотя хрена тут непонятного. Возможности нулевые. На первом этаже взмыленный пельмень встретил Сёму. Малолетку с соседней пятиэтажки, сегодня гостившего у бабули. Полтора метра в прыжке, хлюпик, раза в три меньше пельмени по комплекции. Очки с толстой роговой оправой. И вообще мальчик, походу, инвалид. Несуразно большая голова, как гелием накачана. Ручки длинные, чахленькие. Торчащий живот приподнимает майку до пупка. Шортики вовсе как семейки Сашина в аббате. У Сёмы даже прозвище своего не имелось, припомнил пельмень. Настолько все плохо по жизни складывалось. Застал Сему пельмень за тем, что пацаненок прилип к стене и какого-то хрена слизывал по белку. У ног его стояла банка с соленьями, за которой Сему, видать, послали. Кладовку под лестницей удачно приватизировал его дед. Тот вроде как скопытился в прошлом году. Завидев пельмени, Сема вздрогнул, попятился, ну и перевернул банку. «Херак!» — горлышко стукнулось о ступеньки лестницы. По полу растеклись маринованные огурчики, помидорчики и укроп. «Ой!» сема взглянул на место происшествия и глазки под очками тотчас намокли. нижняя губа задрожала отвисла меня ба ба бабули баб йо пельмень помнил что бабуля у пацаненка особо крайне категоричная из тех что шли в модификации боевая из клана приподъездная лавочка можно предположить что семи крепко достанется по возвращению пельмень никогда особо не испытывавший чувство сострадания поначалу ковырялся в носу нарезая резьбу ну и поднялся на ступеньку выше чтобы не выпачкаться в рассоле оттуда наблюдал безразлично за ситуацией ничего встрял пацан бывает жопа просят ремня но потом понял как осенило что не останется в стороне и хочет пацану помочь как кореново приходится лохом саня теперь чувствовал на своей шкуре И, припомнив ощущение во дворе школы, поежился: Не дрейф, пацан, прорвемся, не накажет тебя бабка. П -п Правда? С надеждой уточнил пацаненок, шевеля белыми, отмело губами. Одновременно с жалостью пельменя разом врубилась предпринимательская жилка. Он взглянул на свою авоську с литровыми банками, перевел взгляд на огурчики с помидорчиками, и осенило во второй раз. Вот тебе метод с порога поднять щепотку бабла на ход ноги. Смотри, что сделаем, и наматывай на ус. Пельмень спустился из своего укрытия, наступил в рассол, неприятно плюхнувший. Ну вот, шлепанцы провоняются маринадом. Но раз уж вписался... Аккуратненько так Саня достал литрушку из завозки и поскладывал туда бабки на соленье. Взял крышку, кое-как присобачил на банку. Не держится, что понятно, но и хрен бы с ним. Осколки принялся сметать ногой под лестницу. «Чего встал? Помогай!» — предложил Сёме. Мальчик с выпученными глазами энергично почесал макушку, а потом помог новоявленному спасителю вымести осколки под лестницу. Когда дело подошло к концу, Сашка подошел к кладовке, открыл дверцу, обнаружил полку литрушек с соленьями. Ну а дальше ловкость рук и никакого обмана. Одну из банок поменял на свою, сунул литрушку в воську. Ну а что, пригодится, соленье можно толкнуть по дешману. 1991 год. Подим маринованных банделей на прилавках нет, консервы продаются, но в дефиците. Так что покупатели найдутся. Еще одну банку с полки вручил Сёме, дабы тут бабки отнес взамен разбитой. Усек как надо. Не благодари, сочтемся. Угу! растерянно выдавил пацаненок, ведь что мне баба-бабули не говорить? Пельмень пожал плечами и продолжил свой путь, снова звеня пустыми бутылками. Но Сёма окликнул его. — Это товарищ! Видать, малолетка не знал, как звать Саню по имени. — Че надо, малой? — Спасибо! — выдал он без запинки. На Сашку смотрели большие голубые глаза мальчика. В них счастье безграничное. Ну, пусть порадуется. От пельмени не убудет так-то. Тем более с оленьями наварился. — Сейчас! Бросив вот это щас, пацан пулей полетел по лестнице, прижимая к груди банку с овощами. Пельмень особо не допёр, что Сёма имеет в виду, потом вышел из подъезда и зачапал к пункту сбора стеклотары. Знать бы еще, где этот пункт находится. На Навскидку хрен вспомнишь. Но не успел Саня и двухсот метров пройти, как его настиг Сёма. Товарищ! Пельмень обернулся. И правда, вот он стоит. Банку с консервами отнес бабки и зачем-то припёр с собой две пустых бутылки из-под кефира. «Чё?» — откликнулся пельмень. «С-с-с!» от волнения заикания усилились. «Семён!» — пацан протянул руку. Пельмень взглянул на него, прикидывая, чего надо пацану, и не стоит ли ожидать нежданчик. Рефлексы старого тела работали исправно и заставляли искать опасность на ровном месте, что в случае толстяка правильно. Вразумив, что пацаненок не рома глиста, и подлость от него ждать вряд ли стоит, пожал малому руку. «Ну, как пожал?» Ладошка Сема утонула в ладони пельменя. «Саня, погремух, пельмень», — в ответ представился. Прозвище, может, и обидное, но прилипло, да и Сашка особо не стремается. «Круто!» — изумился пацан и протянул мечтательно. «Пельмень... Я всегда хотел себе прозвище». «Так от меня что хочешь?» Саня пропустил бление пацаненка мимо ушей. «Можно я по пойду с вами бутылки сдать? Всегда мечтался на нормальными пацанами якшаться». Вон что стеклотару малой приволок. Думает, что сдавать бутылки равно якшаться с нормальными пацанами. Всякое бывает, конечно, но нормальные пацаны по-другому досуг проводят. Пельмин первым порывом думал в отказ пойти. Не хватало с малолетками нянчиться. И так положение у Сани незавидное. Если с Сёмой поведётся, так только усугубит. Лохи классические ведь как парами бьются. Один здоровый, другой мелкий, ну и все такое. Ну его нафиг ввязываться в круговорот и подтверждать статус имбицилла. Потом расценил иначе, стоило мозгами раскинуть. Других друзей у старого пельменя нет, а в одиночку всегда тяжелее, чем вдвоем. Поэтому чего нет? Тем более Саня смутно припоминал, что папа у Семы при бабках, и сам пацан в плане карманных чувствует себя нестеснительно. Ну а там поймет Сашка, что пацан упущен и возиться дальше не станет. Каждый сам по себе. Да и душу греет, что малолетка Саня считает нормальным пацаном. «Погнали, костер разомнем, согласился пельмень, резюмируя свои размышления. Глаза Сёмы снова наполнились слезами, а губа задрожала. «Хоть по белку вытер». Только от радости теперь. Спасибо вам. Гнать хорош, чё ты мне выкаешь? Называй просто Саня или пельмень. усёк в усёк -ва, -ва, ва Пошли уже. Пельмень, видя, что пацан снова разнервничался, хлопнул Сёму по плечу. Выдыхай, здесь все свои. Хлопнул с слегонца, не дай бог пришибить. Пошли. Пельмень, как здоровый кабан, делал шаг, а Сёме с его ростом и длиной ног приходилось делать два. Вот и получалось, что Саня шел не особо спеша, а пацан догонял в припрыжку. По дороге пацаненок разговорился, Заикаться стал меньше, походу осваивался. Мечтал слух о том, куда потратит бабки за сданную стеклотару. «Хватит на жвачку с фантиком голой телочки!» Мить сказал, что в этой серии, если потереть ей между ног... «Братан, завязывай моросить! Какие фантики? Я по бабам лет пять, и тебе советую. Наврал зачем-то пельмин». Узнавать, кто такой Митти и почему он в курсе за фантики не стал. Сюмаш втянул со свистом в воздух. Клопанонистов не дать не взять. Постоянный член. «И что будем делать, если не фантики?» Поинтересовался пацаненок, сгорая любопытство «Сдадим бутылки, а потом ты домой, а я пойду записываться в зал», заявил Пельмень. «Далеко идти-то до этой богадельни?» «Не, вон в тех гаражах. Пункт приема стеклотара дяди Виталий». Сёма махнул в сторону большого гаражного кооператива. «Туда. Там дядя Виталя. Угу. Пошли, что скинем груз?» «Ну и пошли. Ты, кстати, не знаешь, где ближайший зал?» Бросил пельмень, оборачиваясь на прыгающего сзади малого. «Знаешь, шахматы в школе, на первом этаже или танцы через остановку отсюда?» «Ты на танц ходил?» «Я? Ой, Ник, конечно!» Сёма, чувствуя в вопросе подвох, смутился и сразу в отказ пошел. «А зря, нормальные пацаны тоже танцуют. Мухаммед Али на трусах полоса, порхает, как бабочка, и жалит, как пчела», припомнил Саша. «Чё думаешь, он так по рингу скакал? Без пластики никуда?» «А ты драться умеешь, пельмень, воодушевился Сёма. «В натуре?» «Умел, когда-то. А сейчас хрен его даже знает», честно ответил Саня. «Хочу проверить в зале, на что гожусь, и координация мне пригодится, Сем. А, ты говоришь, что танцы стрём. Для нормального пацана танца не западло. Сёма задумался, выдал. Три года, бабуля на танцы водила. Как вспомню, как яйца этими трусами натирала. Бррррр, Ну вот. А меня додраться научишь? Я ведь танцор. Пельмень прыснул с мешком в ответ. Танцор, блин. Таким танцором зал единоборств за километр обходить следует. Зашли на территорию кооператива. Здесь атмосфера царила своя, особая. В выходной в гаражах собралось немало мужичков, пришедших выгулять своих железных коней. Усатые, пузатые и подвыпившие дядьки выгоняли москвичи, запорожцы и волги, парковали перед гаражами. Зачем? Чтобы починить. Саня видел торчащие из-под авто ноги местных ремонтников. Обязательный мужской ритуал – починить, что сломано а если не сломано ничего, то сломать, чтобы потом починить. Закончившие с ритуалом переходили к главному действу. Стелили газетки на капотах своих железных коней и накрывали стол. Огурчики соленые, самогончик, где колбаска встречается с грибами. И, конечно, музычка из мелодий «Пинг Флойд», «Лед Zeppelin, у каждого свое. Нашелся даже один «Мерседес». Стекла опущены, ряд блатата из динамиков, и пацаны на капоте играют в нарды. Хорошие уже, в каждом миллилитров по двести залито Сэма. У самого Саши тоже был немец в прошлой жизни. Три сотни лошадок дури под капотом, черные, как вороново крыло, номера блатные. Подарок за выдающиеся успехи в спорте главы одного южного российского региона. Вот бы пельменю такой агрегат сейчас, но обломись. Наблюдая за господами отдыхающими, пельмень смекнул, куда пристроить банку с соленьями. Подошел к мужикам, выпивающим у горбатого. Литрушка с соленьями встала на капот. «Огурчики, помидорчики, домашние, подводочку, самый смак. Берем?» Работяги обернулись. Разговор свернули. Саня узнали сразу, мол, это пельмененка-пацан, физрука бывшего. «Угощаешь?» — спросил один из них. «За рубль от души отрываю», — ответил пельмень. Мужики попереглядывались. Ты что из дома носишь? Отец все пропил. «Игорёк может! Интересовались и высказывались мужики. Саня промолчал. Мужик, видать, хозяин Горбатова, взял консервы, покрутил банку. Сделку пельмень предлагал хорошую. В магазине дешевле, чем за полтора рубля, огурчики консервированные не найдешь. И то не в каждом, а тут дешевле и домашние. «Хотя консервы в СССР делали отличного качества, надо признать, гост-ёпта!» Но сначала мужик достал ключи из кармана, вскрыл литрушку и захавал огурец. Хрум-хрум. Саня такой прыти не ожидал, но поперек не сказал ничего. Сначала надо понять, что водила дальше сделает. Мужик почавкал, дал попробовать огурца другому мужику. Оба постояли, пожевали чутка. «Заценили» берем резюмировал владелец запора рубль напомнил сань держи че мужик вручил пельменю монету только и ты чтобы матушка потом не прибежала уговор я ирку знаю слово пацана заверил пельмень слыша еще есть спросил второй мужик дожевывая и поглядывая на авоськи может там завязалась баночка пельмень переглянулся с семой тот быстро смекнул чопоччом кивнул «Заказ от трех банок по рублю, товар свежак», — пояснил Саня. «Бабки только вперед, сообразил Сёма, выгнув колесом грудь. «По предоплате работаем». «По предоплате, значит, по предоплате». Мужики-то залили сливу, а когда мужик синий, он с деньгами охочий расстается, чем на трезвую. Вот и владелец Горбатова достал три рубля и вручил Сёме. «Пять банок — это вам залог», — прокомментировал. Мы в следующий раз в пятницу соберемся в то же время. Принесешь товар, остальное выдам. Пожали руки. Пельмень сунул бабки в карман. Стрельнуло с консервами даже лучше, чем он рассчитывал. Вот так с потолка четыре рубля прилипло на ход ноги. И канал потенциального сбыта образовался. Бизнес. Понять бы еще, где консервы теперь брать. У бабули Семы еще с дюжины банок, конечно, наберется, но раз спрос есть, будет предложение как-нибудь решим. «Ты прямо на новый русский!» — с восхищением сказал Сёма, когда-то лет мужиков. Пункт приема стеклотары расположился в конце кооператива. Большой гараж, у входа стоит мотороллер с кузовом муравей, видавший свое. Вон краска встала, местами рыжики. Двери гаража прикрыты, на них ни часов приема, ни вывески. Но мелом нацарапан преискурант Из самого гаража доносится Высоцкий. «Эх, раз, да еще раз, да еще много-много!» А еще воняет керосином, так по-противному, и свет внутри включить не удосужились. «Сюда, уверен, остановился Сань. «Угу, пельмень, ты бубу бутылки не сдавал?» Сашка не ответил, постучал в ворота гаража. Музыку прикрутили, потом послышался грохот. На смену пришел звон разбитого стекла и мат трехэтажный. «Еб-перееб, твою мать, за ногу!» Дядя Виталя сознанием сказал малой. Через несколько секунд дядя Виталя появился на пороге. Тощий мужик, скрюченный с морщинистым лицом, майка в полоску на плече слава ВДВ, на голове замызганный берет. «О, архарасы!» — приметил он Сашку и Сему и кнул. Дядя Виталий оказался в дребеде неубранный и, чтобы стоять на ногах, прислонился к створке. «Санька, да за твоим папашей не успеешь, ты каждый день тару тащишь!» Пельмень хотел вручить мужику свои авоськи, но дядя Виталий приподнял бровь удивленно. «Вытаскивай, что ты мне их съешь?» Вытащил. Пять бутылок из-под водки, три литрушки, один баллон. Сложил в ящик, что стоял у гаражных ворот. Тавоськи свернул рулетиком, запихал в карманы. Сёма положил свои бутылки туда же. «Оп!» — дядя Виталь оттолкнулся от гаража и подошел к ящику. «Ну-ка, глянем!» — осмотрел тару. «Целое, сколов нет». Следом вытащил из кармана замызганных брюк пригоршню монеты и всучил 20 копеек Сёме. «Ну всё, шуруть принято!» Пельмень посмотрел на свои бутылки, на пьяного дяди Виталю и приподнял бровь. Что за порожняк?» «Чё это не так?» Саня кивнул на приискурант, мелом указанные расценки на дверях гаража. «У вас написано 15 копеек за кефир, а даете 10 копеек. Вот, говорю, порожняк». «Десять?» Дядя Виталя дурачка включил. Достал 10 копеек, сунул сями. «Обсчитался, ребятня, валите уже!» Если в первый раз пельмень удивился, то во второй раз охренел. «А мои бабки где?» Прикинув сумму в голове за свою тару, пельмень ее озвучил. «Два рубля 15 копеек так-то». «Епрст! А долг батин отдать не надо!» — оскалился дядя Виталя. «Он мне три рубля торчит. Обещал занести и не занес». Опа! Вот это пельмень уже не знал, что батя должен кому-то бабки. А то, что не занес, не мудрено, Батя в дрободан пролежал все утро. Дядя Виталий, видать, решил, что разговор закончен. Начал насвистывать себе под нос и поплелся на нетвердых ногах обратно в гараж. Вот только пельмень не батя, долги не брал и с таким раскладом не согласился. «Мужичок, стопэ!» Сашка шагнул и перегородил дяде Витали дорогу. «Бабки гони!» «Ты охренел?» С лица приемщика разом улетучилась улыбка. «Ты че такое спрашиваешь? Ошалел, бродяга!» Боковым зрением Сашка видел, как Сёма успел на всякий пожарный спрятаться за мотороллером. Дядя Виталий ведь с того говорят, что зэк, бывший, и дурной на всю голову, опять же по слухам. «Бабки гони», — повторил пельмень. «Я тебе сказал, за батя твоего долг спросил». «Так я не батя, с него и спросишь». «Во как базаришь, пидореныш, мелкий!» Дядя Виталий прищурился. Отошел к гаражу. Также, покачиваясь, вытащил монтировку. Та стояла в углу, как по случаю с пиццом. «Обана!» — он похлопал кончиком монтировки о свою ладонь. «Башку проломлёх, ламон, А ну шурать сюда, паскуда эдакая!» У пельменя при виде монтировки как-то сразу непроизвольно сжался сфинктер. Прежнее тело и его сыкливая натура перли наружу. Захотелось развернуться и драпать, следуя полученной рекомендации. Однако новый пельмень, видавший в своей жизни разное, не сдвинулся с места. И по дяде Витали тоже прочухал быстро. Никакой он не зак, а если и был таким, то воздушник и закатушник. А вот насколько дурной на голову, это выясним. «Бабки гони!» — невозмутимо повторил Сашка в третий раз. Правда, только казалось, что невозмутимо. Голос расы изменился, дрожит. Пельмень сглотнул. Дядя Виталий растерялся от молодецкой прыти. Подвис. Тут ведь как получалось, дабы базар вывести, надо пельменю башку монтировкой проломить за два рубля. К такому раскладу дядя Виталий оказался неподготовлен. Видать, раньше прокатывало по-другому. Он медленно на монтировку опустил, достал из кармана монетки, наковырял сумму, протянул пельменю. «Правильно базаришь, пацан, разбать твоему занимал, то с него и спрос. Я же не в курсах, что ты не за бать пришел», — пояснил дядя Виталия. Пельмень деньги сунул в карман, рука, которой брал монетки, ходила ходуном. Зато в кармане приятно звякнула. денег прибавилось. Теперь, глядишь, на треню снарядиться хватит, если ж с рук брать. «А бать твоего я на щёчек поставлю, так передай горьку Смекнув, что слабанул, добавил мужик. И скрылся в гараже. Позор следовало запить водярой. Чем быстрее, тем лучше. Пельмень вздрогнул, когда ворота гаража захлопнулись. Пожал плечами. Думать о том, что стало бы, окажись слухи о прошлом дяде правда правдой не хотелось. Торчала бы монтировка у пельмени из задницы, с его нынешней функционалкой. Это как пить дать. Даже на пропитого алкаша дури не хватит. Смекнул Саня и другое. У дяди Виталий батя бухлишком закупается. Ну что сказать, останется батя без бухла. Не купит сынок чекушку. И дядя Витали хрен без возврата долго продаст. «Вот это ты крутой п -п пельмень!» Из-за мотороллера объявился Сёма. «Так баба зарить с настоящим зэком!» Они почесали от гаража дяди Виталий прочь.